Глава двадцатая. Селитра, уголь, сера. Джоан Скайлар, не зная, что ее уже ищут, стояла посреди своей камеры и смотрела на зарешеченное окошко. Из него лился тусклый дневной свет. За спиной, в соседней комнатке, мадам Зори что-то тихо напивала себе под нос. Пусть женщина сдалась и смиренно ждет своей судьбы. Джоан отступать не намерена. Она подошла к стене под окошком и снова изучила ее. Никаких крупных выбоин, ничего нельзя использовать в качестве опор. Тогда девушка подпрыгнула и зацепилась кончиками пальцев за край подоконника. Обдирая колени о каменную стену, чародейка попыталась подтянуться. Годы занятий скалолазанием дали о себе знать. Сильные руки не подвели, пытаясь удержаться одной рукой, Девушка потянулась к щеколде на решетке окошка. Чародейка сумела потянуть за нее, но внезапно сорвалась и упала на пол. «Проклятье!» – воскликнула она, потирая ушибленную руку. Джаан поднялась и еще раз попыталась добраться до окошка. На этот раз уперлась локтем в подоконник. Больно, но зато она держалась без риска снова сорваться. Девушка потянула за щеколду. Окошко открылось. В форточку ворвался свежий ветерок. Чувствуя, как он ласкает лицо, Джан с тоской подумала о свободе. Она сидела в этой камере уже двое суток, и это тяготило даже больше, чем мысли о возможной смерти. Только потеряв свободу, человек способен осознать, насколько она на самом деле ему дорога. Устав висеть, девушка спрыгнула на пол. Немного размяв руки, она снова подошла к окошку. «Оставила бы ты уже свои попытки, детка», сказала мадам Зори, наблюдая за ней. «Ну уж нет», пропыхтела в ответ Джан. Рывок, и чародейка снова подтянулась к подоконнику. На этот раз ей удалось достать до решетки окошка и крепко ухватиться за нее. Джан смогла выглянуть в окошко. Вдыхая полной грудью, она стала рассматривать замусоренный двор какого-то здания. Городские высотки виднелись далеко впереди, подернутые легкой дымкой. Девушка вытянула руку сквозь прутья и стала шарить ладонью по стене. Она нащупала головки гигантских болтов, которыми решетка была намертво прикручена к стене. Чародейка провела рукой по холодным шершавым кирпичам стены, но ничего примечательного не обнаружила. Тогда она снова спрыгнула на пол. «Ничего?» – спросила мадам Зори. Несколько последних минут она стояла у решетки своей камеры, наблюдая за Джоан. Та остановилась напротив мадам Зори и покачала головой. «Нужен другой способ!» – ответила она. Ее взгляд упал на запястье женщины, Увешенные всевозможными браслетами. Среди них поблескивали и металлические. «Дайте ваш браслет!» — попросила вдруг Джаан. «Что?» — не поняла женщина. «Браслет, ну же!» — протянула девушку руку сквозь прутья. «Вон тот, тонкий!» Мадам Зори сняла с руки серебристый браслет в виде волнистой змейки. Она кинула его Джаан, тот упал рядом с решеткой. Девушка подняла его и аккуратно разогнула. «Я куплю вам новый!» – пообещала она. «Боги, милая, хватит тебе!» – отмахнулась старая чародейка. В голосе ее звучало нетерпение. Похоже, энтузиазм Джан все-таки заразил и ее. А девушка, сделав из браслета подобие отмычки, стала ковырять ей в замке. Чародейка прислонилась к решетке, прижав щеку к прутьям. Руки дрожали от предвкушения успеха. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. Взяв эмоции под контроль, она продолжила вскрывать замок. Вдруг щелчок, и петля замка отделилась от его корпуса. Джаан вытащила замок и швырнула его на пол. Решетка камеры медленно отворилась. Девушка стояла, остолбенев, и сжимая в руке импровизированную отмычку. Мадам Зори тоже пораженно замерла на месте. Аджаа напомнилась и выскочила в коридор. «Свободно! Сработала! Сердце пустилось вскачь от радости и возбуждения. Девушка подбежала к решетке своей сестры по несчастью и принялась вскрывать второй замок. Но процесс шел медленнее, то ли из-за другой конструкции запирающего механизма то ли из-за его изношенности. Джоан не бросала попыток освободить мадам Зори. Но внезапно со стороны одного из входов в коридор послышались шаги и голоса. Демоны возвращались. «Джоан, беги!» – тихо сказала женщина. «Оставь это! Лучше приведи помощь!» Они обе подскочили от яростного протяжного крика. Девушка обернулась, демоны мчались к ней. Она быстро сунула отмычку в воротник рубашки, порвав для этого острым кончиком ткань. Затем бросилась бежать, но один из демонов настиг ее и схватил за руку. Ей удалось вывернуться, но тут же подоспел второй демон. Он обхватил девушку сзади, крепко прижал ее руки к телу и оторвал чародейку от земли. Она брыкалась и вырывалась, но демон держал крепко. Тогда Джан размахнулась и силой ударила монстра затылком в лицо. Демон завыл и разжал хватку. Девушка упала на пол. Чтобы прийти в себя, ей понадобилось пара секунд. Голову опоясывала боль, но медлить было некогда. Чародейка вскочила и ринулась к выходу. Ей не составило бы труда расправиться с двумя тварями. Но магии, самой верной помощницы, девушку лишили. Второй демон бросился на помощь своему товарищу. Он метнулся перед Джаан и сшиб ее с ног. Чародейка отлетела к стене, ударилась об нее и рухнула на пол. Перед глазами все поплыло, закачалось. Джаан со стоном попыталась подняться, но ее тут же грубо схватили и рванули вверх. Демон заломил ей руки, она вскрикнула от боли. Монстр, которого она атаковала, замахнулся. И наотмаш ударил ее по лицу. По щекам невольно хлынули слезы. Скула и щека начали гореть. «Обратно в клетку ее!» Прошипел демон. Державшая Джаан, тварь толкнула пленницу вперед. Та медленно пошла к своей камере. Демон втолкнул ее в комнатку и с грохотом запер решетку на замок. «Я их посторожу, а ты иди!» «Расскажи, Махиши, про попытку бегства. Пусть поторопится со своим ритуалом!» Демон что-то прошипел в ответ, а его товарищ встал на часах у стены чуть в стороне от решеток. "Джан!" воскликнула мадам Зори. «Как ты?» «Ничего!» — схлипнула девушка, вытирая слезы рукавом. «Больно, но я цела. Зря ты на меня тратила время. Нужно было бежать!» Чародейка уныло кивнула и села на свой матрас. Что уж теперь говорить? Свобода была так близка, и вот опять клетка захлопнулась. Джаан подняла руку и пощупала воротник рубашки. Отмычка все еще там, но теперь ею уже не воспользоваться. Чародейка чувствовала себя совершенно разбитой. К тупой боли в ушибленном затылке примешивалось жжение в рассеченной демоном губе. Заломленные несколькими минутами ранее руки ныли, а на коленях стали глубже и теперь кровоточили. Джану услышала, что в коридор вошел один из демонов. «Махиша сказал, что ритуал проведем сегодня вечером, а ты охраняй пленниц, нам не нужен побег». Страж промолчал. А его товарищ ушел. Джан же невидящим взглядом смотрела на решетку своей камеры. Значит, все кончено. Через пару часов они умрут. Лишь к концу рабочего дня в кабинете раздался телефонный звонок. Фабиан дернулся, едва не упав с кресла. Трубку взял Ларри. Закончив короткий разговор, он посмотрел на друга. «Это Кинан. Насчет поисков. Просил зайти». Фабиан кивнул и поднялся. «Идешь со мной?» «Конечно!» Друзья вышли из кабинета и направились в отдел розыска. Там многие встретили Ларри улыбками и приветствиями. И все же тягостная атмосфера быстро стерла с лиц веселье. Маги остановились перед Джеймсом. «Привет, Ларри!» «Фабиан, я сделал, что ты просил, но безрезультатно!» Маг ощутил как вдоль хребта побежал холодок. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. «Неужели это все? Неужели ничего не получится?» Ладони Фабиана сжались в кулаки, костяшки пальцев побелели, а на кистях вздулись вены. «И все же рано, пока опускать руки», — добавил Кинан, не сводя взгляда с мага. «Я обнаружил в Нуарвилле несколько мест» которые не смог просканировать. Их защищает магия. Вот, возьми. Он протянул Фабиану карту Нуарвилля. Спасибо, Джеймс, поблагодарил тот. Вернемся, Ларри. Забрав карту, они покинули отдел розыска. В кабинете Фабиан разложил карту на столе Ларри, и друзья принялись внимательно ее изучать. Скрытые магии места, о которых говорил Кинан, были отображены на ней синими кругами. Всего таких клякс навскидку десятков семь. Как-то даже мало. Низко склонившись над картой, Фабиан принялся изучать каждый такой круг, изредка уточняя у Ларри, что находилось в том или ином месте. Маг добрался до крупной кляксы в верхнем углу карты. Ткнув в нее, он спросил. «А здесь что, не помнишь?» Ларри посмотрел на карту и сощурился. Затем вбил адрес в поисковик интернет-браузера. «Так, вот оно. Раньше там был пороховой завод, но лет 50 назад производство внезапно прекратилось. А вот само здание до сих пор там стоит». Пороховой завод. Селитра, уголь, сера. Запахи всплыли так отчетливо, будто Фабиан снова вдохнул воздух пропитанный этими ароматами. Воображение перенесло его в прошлое. Место одного из преступлений. А он в облике безликого чувствует запах почвы, просыпающийся сквозь пальцы. там! вскрикнул вдруг маг. «Они держат Джан и других пленников на этом заводе». «Почему?» «На одном из мест преступлений я почувствовал запах селитры, угля и серы». Но тогда им значения не придал. Ведь это же составные части пороха. Обоняние Безликого разделило запах на компоненты. Теперь только я понял. «Боже, Фаб, тогда нельзя терять время!» «Сообщи, пожалуйста, Вэлу. пусть соберет отряд», — попросил Мак. В глазах его была решимость. «А я полечу к ней». «Хорошо. На своих двоих?» «Да». Без помощи твари мне сегодня точно не обойтись. Мы сразу же выдвинемся тебе на помощь. Спасибо. Маги выбежали в коридор. Лифт ждать долго не пришлось. Ларри вышел из кабины раньше, а Фабиан поднялся на крышу и вышел на смотровую площадку. Впервые в жизни он был по-настоящему рад, что безликий на его стороне. За оставшиеся часы Джаан и мадам Зори не обмолвились ни словом. Девушка сидела, опустив голову на сложенные на коленях руки. Глаза ее были закрыты. Она думала о том, что в департаменте, наверное, так и не смогли понять, где демоны держали своих пленниц. День клонился к вечеру, а спасения не было. Джан старалась не думать о своей скорой кончине, Но избавиться от подобных мыслей оказалось непросто. Время от времени слезы вновь начинали течь по щекам, а плечи девушки дрожали и тряслись. Хуже всего было ожидание неизбежного. А еще Джаан безумно жалела о своей непрожитой жизни. Порой мысли ее возвращались к близким и родным, с которыми больше не суждено встретиться. Родители, любимый человек. Друзья. Отец и мать. Они созванивались каждый день, но теперь чародейке казалось «мало». Она столько всего важного могла сказать им, но разговоры почему-то сводились только к какой-то бытовой ерунде. А Скайлоры-старшие ведь никогда не возражали против ее службы в департаменте, хоть и знали «работа эта крайне опасная». Джан даже представить не могла, что с ними будет, когда они узнают, что потеряли единственную и горячо любимую дочь. Только-только в их жизни все стало так, как они мечтали, и страшная новость их просто убьет. Жалость к родителям захлестывала чародейку, она едва сдерживала плач. И не попрощаться с ними даже. Нет, лучше подумать о чем-то другом. Слишком больно. Джан вспомнила о путешествии с Фабианом в соседний город. Она слегка улыбнулась сквозь слезы. Даже хорошо, что тогда она поддалась своим эмоциям. Сейчас она радовалась, что они были вместе перед тем, как для нее все закончится. Путешествие помогло разобраться в своих чувствах к нему. Правда, слишком поздно. Закрывая глаза, Девушка вспоминала его ласковые руки, нежные губы. Не верилось, что всего каких-то два дня назад ее тело горело в его объятиях. Увидеть бы любимого еще раз. Хоть бы мельком, хоть бы одним глазком перед тем, как ее толкнут за черту. Но теперь образ Фабиана останется только в ее сердце, а последняя встреча с ним в мечтах. Девушка вздохнула. Ей оставалось надеяться, что он сможет найти в себе силы жить дальше после того, как ее не станет. Со своей участью девушка уже смирилась. А вот Фабиан... Как жаль, что им оказалось отпущено так мало времени. И как раз, когда все начало налаживаться. Джоан не ждала и не надеялась, что он примчится и спасет ее, Даже если он и делает для этого все, что в его силах, слишком надежно похитители спрятали пленницу. Вдруг Джаан услышала, как со скрипом отворяется дверь в коридор, а звук шагов перекрывает голос демона. Пора! К ритуалу почти все готово. Махиша ждет только пленниц. Бери ту, что моложе, и поаккуратнее с ней. Махиша сказал, чтобы ты надел ей на руки вот это!» Демон что-то проскрипел в ответ и зашел в камеру Джаан. Он заставил девушку встать и защелкнул на ее запястьях самые обычные наручники. Демоны повели пленниц на казнь.